Сыроядец рос, луна становилась все меньше, потому что чудовище пожирало ее кусок за куском и превращало в собственное тело. Видел король, а вместе с ним и подданные, что пришла беда, ибо когда почвы под ногами дракона уже не останется, набросится он, несомненно, на планету. Очень тужил король, но не видел спасения и не знал, что делать. Машины посылать плохо, потому что они погибают, а самому выступить тоже нехорошо, потому что боязно. Глухой ночью король вдруг услышал, как в парадной опочевальне постукивает телеграфный аппарат. Это был королевский аппарат, весь из золота, с бриллиантовыми буквами, с луной соединенной. Вскочил король и побежал к аппарату, а аппарат тук-тук-тук да тук-тук-тук и отстукал такую телеграмму. «Электродракон-депеший повелевает же у храбрунишке убираться прочь, ибо он — дракон, на его троне воссесть намерен». Перепугался король, задрожал и, как был в ночной горностаевой рубашке и шлепанцах, побежал в дворцовое подземелье, где находилась стратегическая машина, старая и очень мудрая. Давно уже не просил он у нее совета, потому что еще до появления электродракона повздорил с ней из-за плана одной баталии. Теперь же не до распри ему было, приходилось спасать жизни трон. Включил король машину, и едва она нагрелась, воскликнул. — Машинушка моя, цифровая, милая моя! «Так-то и так-то! Желает электродракон меня трон лишить, из королевства изгнать! Спаси и скажи, что делать, чтобы дракона одолеть!» «Ну, нет», — ответила цифровая машина. «Во-первых, ты должен признать, что я в том споре была права. А во-вторых, желаю я, чтобы ты меня величал не иначе, как великим цифровым стратегом. Причем можешь также называть меня ваша фермагнитность». «Ладно, ладно», — сказал король. «Назначаю тебя великим стратегом и согласен на все, что ты не пожелаешь. Только спаси!» Забринчал машина, зашумела, откашлялась и молвила. И «Дело простое. Нужно построить электродракона более сильного, чем тот, что сидит на Луне. Победит он Лунного, поломает ему все масла электрические и тем способом добьется цели». «Ах, это великолепно!» — ответил король. «А можешь ли ты мне представить планы этого дракона?» «Это будет супер-дракон», — сказала машина. «Не только планы могу я составить, но и его самого могу изготовить, что сейчас и сделаю. Ты только обожди минутку, король». И в самом деле она забурчала, загремела, засветилась, складывая что-то в своем нутре. И вот уже нечто, подобное огромному когтю, электрическое, огненное, вылезло из ее бока. Но тут король закричал: Э, Стой, старая цифруха, стой! Как ты меня называешь? Я великий цифровой стратег! «Ну ладно, ладно», — согласился король, — «ваша фермагнитность, ведь электродракон, которого ты изготовишь, победит того дракона, но сам наверняка займет его место, и как же можно будет тогда от него избавиться?» «Изготовить другого, следующего, еще более мощного», — объяснила машина. Но нет, лучше уж ничего не делай, прошу тебя. Что мне от того, ежели на Луне будут появляться все более страшные драконы, когда я не хочу иметь там ни одного?» «Э, ну тогда дело другое», — ответила машина. «Что ж ты сразу этого не сказал? Видишь, как нелогично ты выражаешься. Подожди, я должна подумать». И загремела, забринчала, зашумела. Наконец откашлялась и сказала. Надо изготовить антилуну с антидраконом, вывести на орбиту Луны. Тут в ней что-то хрупнуло. Присесть и пропеть. А я, робот молодой, обливаюсь водой. Через воду прыг до прыг. И не страшусь ни на миг. Темные ночь в день деньской, подожди, дракош, стой! «Чудно, ты говоришь», — молвил король. «Что общего между антилуной и этой считалкой про молодого робота?» «И про какого робота?» — спросила машина. «Ах нет, ах нет, я ошиблась. И Кажется, у меня чего-то внутри не хватает. Должно быть, я где-то перегорела». Начал король искать поврежденную деталь, и нашёл, наконец, перегоревшую лампу, вставил новую и спросил машину, что же делать с антилуной. «И с какой антилуной?» — спросила машина, которая тем временем успела забыть, о чём она говорила. «Ничего не знаю про антилуну. Э, подожди, я должна подумать». Пошумела, погремела и промолвила. «Нужно создать общую теорию истребления электродраконов» частным случаем который и весьма легко разрешимым, был бы лунный дракон. «Ну так создай такую теорию!» — вскричал король. «Для этой цели я должна сначала изготовить разнообразных экспериментальных электродраконов». «Ну нет, большое тебе спасибо!» — воскликнул король. «Дракон хочет лишить меня трона? А что ж будет, если ты народишь их целое стадо?»